Эпилог. Савелия не пришлось подключать к разборкам с полицией. Участковому было достаточно лишь увидеть Александра, как он тут же выпустил детей из своей машины, не забыв попросить у знаменитого Свирепова разрешение сделать с ним фото. Парень тоже оказался фанатом Александра. Александр действительно привез Олесю в свой дом в тот же вечер. Вышло все так, как предсказала бабушка Агрипина. Мария встретила их на пороге дома. Увидев возбужденных детей и скромную девушку, улыбнулась. Она, конечно, выслушала Александра и его рассказ о замечательной девушке Олесе. Но влюбленный мужчина, как известно, не самый адекватный субъект, верно? Мария, это Олеся. Она сказала, что почитает нам сегодня сказку заявил Эрик с порога, опередив, как обычно, всех. Бабушка Агрипина и тут оказалась права. Олеся быстро нашла с детьми общий язык. Мария с удивлением наблюдала, как легко дети приняли Олесю в свою компанию. Может, потому что она сама тянулась к ним всем сердцем. Прочитав перед сном детям сказку, Олеся вышла из детской, щурясь и зевая. «Обещаю, что отвезу тебя домой, но завтра». Готов встретиться с твоим отцом и просить у него твоей руки. «Может, сначала у меня ее попросишь?» — рассмеялась Олеся. «Вдруг я тебе откажу?» «В каком смысле откажешь?» — мужчина явно опешил. «В прямом. Мой отец, конечно, суров и крут, но только я хозяйка собственной руки. Кстати, тебя только рука моя интересует. А как же сердце и прочие органы?» «Женщина, ты бы не шутила сейчас так с тем, кто все эти месяцы не мог нормально спать, мучаясь эротическими снами, в которых ты была в главной роли». Свадьба Олеси и Александра состоялась в июле и была скромной только для своих. И настояла на такой свадьбе сама Олеся. Впрочем, своих тоже набралось почти 30 человек. «Саша, ну какой ресторан и толпа гостей!» «Мне рожать через два месяца, беременная невеста, смешно же!» «Ты посмотри на мои ноги, колоды, а не ноги, а лицо, нос картошкой, губы вареники. Ужас!» — причитала Олеся, глядя на себя в ростовое зеркало. «Ничего смешного. И ты у меня самая красивая и желанная, чтоб ты знала!» Александр подошел сзади, обхватил уже изрядно выступающий животик и уткнулся подбородком в макушку, глядя на нее в отражении зеркала. «Да уж чувствую», — рассмеялась Олеся, поняв, что именно упирается ей в спину. Он привез Олесю к бабушке Агриппине через неделю после свадьбы. Старая предсказательница, увидев Олесю, изменила своей привычке. В присутствии будущей мамочки она не раскурила трубку. Спровадив Александра к внуку, стоящему за барной стойкой, Агриппина долго о чем то говорила с девушкой, держа ту за руку и поглаживая ее животик. «На легкие роды заговаривает», — пояснил Григорий, увидев обеспокоенный взгляд Александра в сторону своей бабушки и молодой женщины. «Не бойся. Раз бабушка ее так долго не отпускает от себя, значит, так надо. Всё у вас и у ваших деток хорошо будет, уж ты мне поверь». «Деток? Да, мы решили усыновить Эрика и Яну. Ты ведь и о приемных детях сейчас говоришь. Нет, о ваших общих. Сын первенец это хорошо, но ведь и дочку надо родить. Правда, она лишь после второго сына придет к вам, но зато красавица вся в маму будет. Григорий, ты в бабушку пошел? Тоже умеешь предсказывать, опешил Александр, на миг оторвав взгляд от молодой жены и пожилой женщины. Умею. Правда, до бабушки мне далеко. Но такие мелочи вижу. Крепкая семья у вас будет. Заслужили вы свое счастье. Оба заслужили. Это хорошо, что поверили друг другу. Только так, любя и веря, и можно жизнь прожить, верно?» Александр молча покивал, соглашаясь, и перевел взгляд на свою жену. «Милая, светлая, добрая девочка Леся, мать его будущих детей, поверила ему» и научила его самого верить в то, что любовь есть на этом свете. Справедливости ради, надо признать, смешной хомяк с шишкой в руке тоже приложил к их счастью свои маленькие лапки. Не зря же он так приглянулся Олесе, когда она, собираясь на корпоратив, выбрала его и купила в подарок неизвестному коллеге. Ах, эти длинные ресницы! Курносый нос, округлость щек! И хрупкость тоненькой ключицы, Мой нежный юный стебелек, Пройдут года, родятся дети, Проблемы взрослые, и пусть, Ты знай, на этом белом свете От нас зависят смех и грусть. Взмахни рукой, пусть лента ляжет У ног прекраснейшим цветком. Не верь тому, кто тебе скажет, что ты с поломанным крылом. Внутри тебя мотив волшебный и пламя яркое в груди. Сама себе сосуд целебный, а значит, счастье впереди. 5 февраля 2023 года Маша Лавыгина